Свадьба. Уникальное событие в жизни каждого человека – это свадьба. Она может быть отпразднована оригинально. Вот об этом одном оригинальном способе отметить свою свадьбу мы сейчас и расскажем. В городе Ижевске одна пара брачующихся – Анна купаренкова и Владислав Бычкарев решили отметить свою свадьбу, собирая вместо цветов и подарков свадебных деньги и вещи для детей-инвалидов. На торжество молодожены пригласили не только своих родственников и друзей, а всех горожан. Главная задумка этой свадьбы – собранные деньги отдать реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями. Бездарная трата времени, сил и денег. Вот что первым приходит на ум, когда видишь затраты, воплотившиеся в кавалькады машин, кукол, сидящих на капотах длинных лимузинов, Хлопающее шампанское, цветы, арендованные рестораны, видео, фотографов, платья, которые, в принципе, только один раз и нужно. Мне кажется, платье нужно напрокат брать, а ни в коем случае не шить. Потом это все заканчивается. Молодожены считают подаренные деньги, а все остальные лежат в охмелю. Утром поправляют здоровье. Как бы вот такая свадьба. Свадьба пела и плясала... Баян порвали, значит, все в порядке. Но можно праздновать свадьбы по-другому. Вообще так мы с вами подходим к некой принципиальной вещи, к вопросу, как жить на свете. То есть я должен жить так, чтобы от факта моего присутствия в мире кому-то было тепло, кому-то было сытно, кому-то было комфортно, кому-то было защищенно и весело. Вот если я никому ничего не делаю такого, Если цель моей жизни это только согреть свою пятую точку, оградить себя так сказать некой защитной стеной от неприятностей, набрать жирок на черный день и думать только о себе, то я обладаю сознанием раковой клетки. Да будет вам известно, дорогие братья и сестры, что рак- это бич 20 и 21 столетий. В купе с сердечными заболеваниями эти болезни косят наибольшее число людей, уходящих из жизни раньше, чем нам бы хотелось. Так вот, раковая клетка – это клетка, обладающая сознанием эгоиста. Она ничего не отдает организму. Раковая клетка только пожирает здоровые клетки. Она не хочет умирать, в отличие от нормальной клетки, которая работает на организм, и умирает, без страха уступая место новой клетке, зарождающейся в процессе деления. Раковая клетка ест... «Жрет», точнее скажем, это гораздо более подходящий глагол для ее поведения. И умирает она только вместе с организмом. Когда уже есть нечего, когда организм зачах, тогда умирает вместе с ним и раковая клетка. То есть не делюсь, не умираю, никому ничего не даю и жру до тех пор, пока все не сдохнут. Это эгоистическое сознание на уровне клетки. Общество, состоящее из людей с таким раковым сознанием, это раковое общество, это раковый корпус. Есть такое произведение у Солженицына «Раковый корпус. Люди, пораженные раком». И всех нужно как-то лечить, их нужно какой-то химией облучать, что-то с ними нужно делать, потому что каждый думает только о себе, тянет все на себя и считает, что так и надо. Это символ веры эгоиста так сказать, разумный эгоизм, как нас учили социал-дарвинисты. Но есть люди, которые мыслят иначе. Когда-то некоторые молодые люди так праздновали свои выпускные в джинсах, майках, футболках, кроссовках. В простой одежде, без костюмов, без всех этих расфуфырок, на которые тоже тратятся бешеные деньги. А вот денежку, которую должны были потратить на одежки, Они просили родителей отдать в больнице нуждающимся. На лекарства, на операции. Вот так надо жить на свете. Не для себя, а от себя. Чтобы рука разжималась чаще, чем сжималась. Или, по крайней мере, работала в режиме сжалась-разжалась. Как сердечко работает. Сократилась, расправилась. Как те молодожены в Ижевске, которые решили свою свадьбу превратить во благо детей-инвалидов. Побольше бы таких поступков. И жить будет совсем хорошо. Кто главный? Часто сегодня спрашивают, зачем женщины покрывают головы. Священное Писание, а именно первое послание апостола Павла к Коринфянам, говорит об этом следующее. «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытую головою, постыжает свою голову». И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытую головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть стрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стихи с 4 по 6. При этом добавляет, что жена является подчиненной мужу, потому что она первая согрешила, и не муж создан для жены, но жена для мужа. Первое послание к Коринфянам, глава 11 стих 9. Апостол Павел говорит также о том, что за исполнением обычая покрывания головы наблюдают ангелы. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 10. Вот такие слова содержатся в Священном Писании. Важно здесь то, что покрытие головы означает как раз подчиненность. Это главный смысл. То есть женщина изначально занимает место подчиненной в человеческом роде, в плане того, что муж выше жены. Так было всегда и так есть всегда. И хотя Христос уравнял женщину и мужчину в глазах своих, в глазах Божиих, но женщина от этого мужчины не стала. Все равно в семье и в обществе у них разные функции, разные роли. Это особенно чувствуется в Церкви Божией, поскольку женщина не может быть священником, не может быть совершителем таинств. А вот эта подчиненность выражается в покрытии головы. А вот почему говорится, что ангел наблюдает за этим? Говорится так потому, что в ангельском мире, как известно, произошла первая трагедия среди тварей, среди сотворенных существ. Некий ангел, Деница, нарушил иерархию, выступил из положенных ему пределов. Возмечтал быть выше, чем то, кем его сотворил Господь. Он увлек за собой немалую часть ангелов, которые тоже оставили свое место. Как говорится в Новом Завете, ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище. Послание к Иудеям, глава 1, стих 6. Это означает, что ангелы разделились с тех пор на тех, кто остался верным Господу, смиренным, и на тех, кто возмутился, стал бунтовщиком. И вот ангелы светлые, ангелы Божии, они, как говорят святые отцы, с любовью исполняют послушание ниже своего чина». Высшие ангелы не сходят до работы, до службы низших, но выше своего не поднимаются. Перетерпевши однажды ту войну и трагедию разделения на верных и неверных, они теперь смотрят на человеческий, наблюдая, как там обстоят дела. Поскольку женщина, не желающая сохранять Богом поставленное ей место в обществе и семье, желающая выйти из-под опеки, из-под этого своего подчиненного места на первое, Это, собственно, бунтовщица, которая проявляет свою дерзость и скрытое распутство, в душе таящееся. Нежелание покрывать голову даже на молитве и в храме – это признак того, что женщина дерзка и невоздержана. Ангелы наблюдают за этим, потому что они уже однажды видели таких дерзких и невоздержанных, которые возмутили даже ангельский мир. И сегодня они с укором смотрят на тех, кто не желает соблюдать на земле поставленные для нас людей границы. Есть другое, более тонкое толкование этого места у Климента Александрийского в его книге «Строматы». Это отец ранней церкви. Он жил во втором веке. Вот он говорит следующее. «Земные церковные чины, епископы, пресвитеры, диаконы во всем подобны небесной ангельской иерархии». К примеру, в Откровении Иоанна Богослова перечисляются Малоазийские церкви – Ефесская, Смирнская, Халкидонская. И там говорится об ангелах этих церквей. В толковании мы читаем, что это епископы. Когда, допустим, говорится «Ангелу Филадельфийской церкви, напиши» – Откровение, глава 3, стих 7. Это говорится епископу. Епископ – ангел этой церкви. И вот в данном случае Климент говорит, что ангелы церквей – это епископы, и они назирают над женским благочинием. Если женщина не покрывает голову покровом, платком, покрывалом, то она может ввести в грех, соблазнить этого предстоятеля церковного, и в этом смысле для нее необходимо такое скромное поведение – глаза, опущенные долу, и покров на голове.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 Итак, женщину украшает скромность и целомудрие. Покров изобретен человеческим родом. Это, собственно, не христианское изобретение. Это изобретение всего человечества. Головной покров на голове женщины – это некая внешняя защита ее стыдливости и целомудрия от ненужных взглядов со стороны. Также некая узда для нее, для того, чтобы и ей, в свою очередь, не быть соблазном для окружающих, вольно или невольно. «Посмотрим на мир мусульманский. В некоторых вещах он является для нас живым примером. Стыдно об этом говорить, однако же в отношениях между старшими и младшими, в плане крепости семей, в плане нетерпения неких явных и гнусных пороков, таких как садомия и прочее, в плане четкого сохранения иерархичности общества, женщины и мужчины, духовенства и простоты, мусульмане могут многому получить. Вот эти восточные красавицы с покрытыми головами. Как раз они далеко и не на несколько шагов ушли от наших европейских красавиц, которые действительно сбрасывают в себя не только одежды и головные покровы, но и последние опоры стыда и целомудрия. Поэтому во многих отношениях полезно для женщин приучить себя к покрытию головы, если не на каждый день и не на всяком месте, то уж по крайней мере в Доме Божием и в храме. Когда апостол Павел говорит об этой теме, в общем-то, не принципиальный. он заканчивает разговор такими словами, «А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, не Церкви Божией». Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 16. То есть мы спорить не хотим. «Вот вам слово апостольское, и вы, пожалуйста, его исполняйте». Потому что и в Коринфе христиане думали, что там Павел о покровах на голове рассуждает. Важно ли это дело? Кому нужно об этом спорить? Не нужно об этом спорить. Надо делать то, что вам сказано. Потому что в церкви не привыкли спорами заниматься. Приучив себя к этому с детства, с возраста девочки, потом девица, женщине, бабушке, будет и приятно, и естественно, в храм Божий приходя покрывать свою голову платком, По заповеди апостола, а значит, по заповеди Божией. Жена должна подчиняться мужу, но не как слепое оружие, или как бессловесное животное, конечно. Подчиняться должна не как дрессированный пес, безусловно, нет, а как человек, как сознательно служащая. Если женщина не хочет слушаться, то ты хоть убей, она слушаться не будет. А если она добровольно слушает тебя и ради Господа, тогда почему не должна? Должна... Конечно, если муж требует какого-то слепого, абсолютного послушания, как перед старцем, то это перебор. Бывают и сдержки отношений между верующими. В том смысле, что если они оба довольно молоды и церковны, то, возможно, перечитали каких-то книжек и что-то себе нафантазировали. Есть же в светоотеческой литературе примеры того, как старец заставлял послушника делать нарочито абсурдные вещи – Например, сажать что-то на грядке вверх корешками или палку сухую поливать, чтобы смирить человека. Но практиковать такое в жизни нельзя. Нельзя заставлять людей носить воду решетом или поливать сухую палку или что-то еще вытворять, потому что в Потерике такое пишется. Найти такое можно, но пробовать тоже над женой или над мужем или над детьми нельзя. Надо иметь разумную дистанцию между тем, что ты прочел, и тем, что у тебя в жизни. В чем-то где-то муж, может, перегибает, но где-то в чем-то и жена ерепенится. Так уступайте друг другу. Жена пусть с удовольствием слушает мужа, а он пусть не перегибает палку. Потому что современная девушка не может быть такой покорной, как в книжках пишут. Люди спесивы, люди феминистично настроены. Они слишком пропитаны идеями собственного достоинства. Они уверены, что им никто не указ. Попробуй перегнуть жену. Но как ты ее перегнешь, если она не гнется? А вот если полюбит, она будет тебе служить и слушаться. Но даже в этом случае муж должен будет жалеть ее и не издеваться над ней. Это тонкий вопрос о личных отношениях. На Венчании читается послание апостола к Ефесянам. Там говорится в конце, обычно эти слова диакон или чтецы пытаются рычать, как бугаи на высоких нотах. Мужи да любите свои жены, а жена да боится своего мужа. Слышали, наверное, эти слова, если были на венчании своих друзей. Это самая жирная точка в апостоле, и только ее все обычные слышат. Один мой товарищ говорил, что у него семейная жизнь не клеится, потому что он как-то не хочет жену любить, а она как-то не хочет его бояться. Вот, видимо, в этих вот простых вещах все и заключается. Он должен ее любить. А она должна его бояться. Бояться не в смысле, что он придет домой и побьет всех, а бояться каким-то другим страхом. Что нам мешает жить? Во-первых, очень много ленивых людей. Они просто не желают трудиться. Во-вторых, люди очень многого хотят. Вот это общество потребления, оно и формирует человека. Вечно не сытые, вечно недовольные. Для того, чтобы человек был несчастлив, в нем нужно пробудить большие аппетиты. Вот и все. То есть цитый, здоровый, одетый человек может быть несчастлив только потому, что он живет, например, не в Майами и не на яхте катается. Если в него поселишь какие-то ложные желания, то ты его сделаешь несчастным. И вот люди ходят по свету, напичканные ложными желаниями. Чего-то хотят, о чем-то мечтают, что-то требуют друг от друга и от жизни. Трудиться не очень хотят, жертвенно служить кому-то или чему-то тоже не очень хотят. Превратили жизнь в поиск удовольствий. И, конечно, если цель жизни – это удовольствие, то уже счастья в жизни нет. Тогда жизнь – это череда катастроф. Надо иметь в себе какую-то правильную и хорошую мысль. Жизнь – это труд. Любовь – это жертва. Мужчина – главный. Женщину свою нужно любить. Какие-то правильные мысли нужно сначала воспитать в человеке. Это является самым главным и самым тяжелым. И все это индивидуально, потому что все это таинственно. «Не видно пути корабля на море, не видно следа змеи, ползущей по скале», пишет Соломон. «И непонятно, каким образом сердце мужчины движется к сердцу женщины». Книга притчей Соломоновых, глава 30, стихи 18-19. Это непонятные движения. Почему зажигаются чувства между двумя конкретными людьми? Это большая тайна, это божественное дело. Еще надо молиться, чтобы Бог послал тебе твою пару, не чужую, а твою. Жене, недовольной своим мужем, я хочу сказать, что у нее есть иллюзия о том, что кому-то повезло больше, чем ей. Я знаю, что многим вообще не повезло. У многих женщин вообще нет мужей. И они, как-то худо-бедно, пытаясь скроить и склеить свою личную жизнь, совершают какие-то грехи и ошибки. Но в конце концов у них ничего не получается. И таких женщин очень много. Это я как священник вам говорю. Несчастных женщин, незамужних, которые никак не могут найти себе хоть какого-то мужа, вообще очень много. Они с вами на самом деле с удовольствием поменялись бы местами. Мужья могут привыкать к своим женам и думать, «Моя жена курица!» А кругом вон какие красивые женщины по улице ходят. Это иллюзия жадного глаза, потому что чужая жена всегда кажется красивее. Это ерунда все. У соседа яблоки в саду краснее кажутся. Это все глупости, черная неблагодарность и греховная зависть. Те женщины, у которых, как вам кажется, мужья лучше, на самом деле вам про своих мужей такое расскажут, что вы за голову схватитесь. Потому что женщин, довольных своими мужьями, в мире не так уж много. Равно как и мужей, довольных своими женами, тоже в мире немного. Но это не потому, что жены и мужья отвратительны а потому что люди в большинстве своем неблагодарные, завистливые и мечтательные. Плюс дерзкие, раздраженные и требовательные, по поводу и без повода. Им вечно чего-то не хватает. Они не умеют понять, что моя чаша, моя мера, мой крест, моя жизнь, мое место под солнцем, они мне определены с точечной верностью. Человек живет как ключ в замке. Это все по-человечески, это все очень понятно. Вот кажется... А у той муж красивее, а у той богаче, а у тех машины лучше, а у этих квартира лучше, а те, кажется, живут душа в душу, а мы вот собачимся с утра до вечера. Это все зависит от человека. И на самом-то деле мужья таковы, какими их делают жены. И жены, кстати, таковы, какими их делают мужья. Но там, где женщина вдруг отверзла уста свои и произнесла некую феерическую чушь о том, что... Пусть лучше вообще не будет никакого папы, чем будет плохой. Я этой дурочке-снегурочке и всем таким же, сколько бы их ни было на свете, всей этой армии дурочек-снегурочек скажу, перестаньте Бога гневить и калечить детей своих. Если вы истерички, завистницы, языкатые, и не можете язык за зубами держать, если вам всю жизнь все не нравится, и вы всю жизнь кому-то завидуете, то признайте свою вину, В том, что ваше сердце непослушно, спазматически содрогается в груди. Это ваша неспокойная душа дергается. Вас хоть в рай посади, вам плохо будет, потому что вы будете завидовать, дергаться и искать виноватых в том, что вам не так хорошо, как всем, пока сердце ваше не успокоится. Не лишайте детей отцов, не разрушайте собственными руками свои семьи, потому что на старости будете локти кусать от плохо воспитанных детей от своего собачьего одиночества, от бесполезно прожитой жизни и от тех грехов, которых вы наберете, если вы разрушите существующую у вас семью. Выгоните мужа из дома или сами от него уйдете. Начнете воспитывать ребенка сами и в блуд влезете, как жаба в болото. Будете мужиков менять, и мужики будут вами пользоваться. Потом непонятно, что у вас будет в жизни – аборты или еще какие-то непонятно от кого зачатые дети а потом на старости лет вы превратитесь в седую злую дуру, которой посочувствовать будет нельзя. Таких женщин даже жалеть нельзя. А я таких вижу вагоны каждую неделю, и у меня нет к ним жалости. На каждого больного человека нужна жалость. Но где ее взять на тех людей, которые собственными руками разрушили свою жизнь? Породили по одному ребенку эгоисту, поделали кучу абортов, понатворили блуда, поразрушали свои семьи. Теперь жадными глазами смотрят налево и направо, завидуя всем, кто рядом находится, и хотят быть счастливыми. Нет счастья человеку, у которого сердце грешное. Путь к счастью – это путь терпеливого труда и благодарности. Поверьте, что тот муж, который кажется вам отвратительным, на самом деле может быть вашим сокровищем. Просто вы в бинокль не с той стороны смотрите». Вы переверните бинокль и гляньте на него с увеличением. Может быть, рассмотрите что-то очень важное и хорошее. Потому что замуж что выходили по любви. Вздохи на скамейке, гулянье при луне, цветы, восторги и радостно бьющееся сердечко. А потом, куда это все исчезло? Куда? А гордое, злое, завистливое сердце не может быть счастливым. Видел я таких, а, к сожалению, еще увижу. И они сами во всем виноваты. Такое мое мужское и священническое мнение. Мужчина на сегодняшний день лишен практически всех прав в семье. Он лишен права воздействовать на свою жену, лишен права власти над ней. Супруга может проживать отдельно, может воздерживаться от близости, может самостоятельно решать, оставить ребенка в живых или убить его посредством аборта. Как современному мужчине в таких условиях найти в себе силы для создания семьи? проявляется наше вавилонское пленение. Многие формы нашей жизни являются прямым доказательством того, что мир обволакивается этой паутиной бесовских смыслов. Это и есть ее проявление. А церковная жизнь с ее вечной жаждой нормы и радостью в Боге глухо противостоит всему этому. На законодательном уровне что-то происходит, а мы пытаемся сопротивляться и выживать, исходя из наших норм и убеждений, в этой атмосфере такой велотекучей шизофрении. Не так давно на одной из конференций с преподавателями мы говорили про семью и про половое здоровье в том числе. Там я услышал такое. Вы знаете, что некоторые документы в России, например, уже предполагают смену пола. Какие? А карточка пенсионная Снилс. Там написано, что эту карточку нужно обновлять и выдавать заново в случае перемены фамилии и пола. То есть мы носим в карманах документы, которые теоретически уже предполагают возможность изменения половой идентичности. Такова наша жизнь. При этом что делает церковь? Прежде всего, церковь говорит: "Опомнитесь, люди, вы что? Это же адское занятие". А что касается мужчины, я вам вот что скажу. Почему женщины страдают от того, что в семье у них не лады с мужем? Семьи трещат по швам, так сказать, разваливаются. Когда семья садится вместе обедать, обратите внимание, кому первому наливают тарелку. Детям. Это в корне неправильно. Мужу надо, мужу первую тарелку. А потом начинают ныть и жаловаться, что у них семья разваливается. Я ведь замечал это сто раз. Люди садятся и детишкам, детишкам, все детишкам. А нужно не детишкам первый кусок, а мужу, кормильцу семьи. Всем остальным потом, себе в последнюю очередь. Это норма жизни, все первое мужу. Первое слово за ним и последнее за ним. Первый кусок и лучший кусок ему. Мама, дай мне кушать. Подожди, я не накормила отца. Пусть отец поест сначала. Кстати, детские психологи Медведева и Шишова об этом пишут в своих книжках. Они говорят, в какую семью не придешь, садясь за стол, видишь самое лучшее деткам сразу. «Стоп, стоп, стоп! Это что еще такое?» мужик корми сначала, потом остальных. Сопляков из-за стола выгоняй. Мужика корми, потом их позовешь. Да, только так. Иначе не должно быть. Только так. Сначала взрослая и сначала муж. И жена должна этот принцип отстаивать последовательно. Она должна и маму свою второй покормить. Первый всегда муж. Пусть мама хоть треснет от злости. Потому что это закон Божий, а не человеческий. Это Божий закон, сначала взрослый, Сначала первый по смыслу. Церковь должна внедрять здоровые мысли в больные головы. И тогда, какое бы законодательство что ни придумало, мы будем жить по нашим представлениям, а не по этому законодательству. Мы будем внутренне свободны.